Глава пятьдесят «Но боль, от коей в жизни нет щита, была ему не вновь. Сколько раз он убеждался, что любовь — щита!» Эдмунд Спенсер, королева-фей Поезд дал неожиданный крен, и голова задремавшего в пути страйка, свесившись на бок, стукнулось о холодное стекло. Очнувшись, он почувствовал, как по подбородку сползает слюна. Утерся рукавом пальто и огляделся. Интеллигентная пожилая пара напротив не отрывалась от чтения. Зато четверо подростков, сидевших через проход, давясь беззвучным смехом, изображали интерес к мелькающему за окном пейзажу, чтобы только не смотреть на страйка. Вероятно, он храпел с раскрытым ртом, на языке ощущалась неприятная сухость. Отрубился по меньшей мере на два часа. Страйк потянулся к стоявшему на столе термосу с узором в шотландскую клетку. На вокзале он наполнил его в Макдональдсе, предварительно там же ополоснув. И сейчас налил себе кофе под всхлипы и хрюканье изнемогавших от хохота подростков. Само собой, он казался им старым клоуном. Дрыхнет, храпит, возит с собой клетчатый термос. Однако после первого же года таких разъездов Страйк уяснил, что с пристегнутым протезом нечего и думать о походах в вагон-ресторан из-за сильной болтанки. Выпив чашку, отдающего пластиком кофе, он поудобнее устроился в кресле, сложил руки на груди и переключился на проплывающие мимо поля, утыканные опорами линии электропередачи, а потом и на размазанное по небу белое облако отливавшее сквозь пыльное стекло сизоватым блеском. Приметы ландшафта Страйк отмечал спорадически, поскольку с головой ушел в одну курьезную идею, засевшую у него в памяти после разговора с сестрами Бейлис. На поверку эта идея вполне могла сойти за плод перегруженного работы мозга, устанавливающего ложные связи между простыми совпадениями. Страйк подбирался к ней и так и эдак рассматривал под разными углами, но потом, зевая, протиснулся на пустующее соседнее место и с усилием распрямился в проходе, чтобы достать свои вещи с багажной полки. Рядом с его дорожной сумкой стоял пакет из супермаркета «Вейтроуз», где он по дороге на вокзал Паддингтон прикупил для племянников три пасхальных сувенира — Это были шоколадные ежики «Лесные друзья», выбранные из-за относительно компактной упаковки. Нащупывая в сумке демона райского парка, Страйка прокинул магазинный пакет, откуда вывалился лежавший сверху еж. В попытках его поймать детектив ударил по дну сувенирной коробки, которая срикошетила от спинки сидения интеллигентной дамы, пискнувшая от испуга, и грохнулась на пол наблюдавшие за этой нечаянной комедией подростки, уже в открытую задыхались и корчились от смеха. Опираясь одной рукой об их столик, чтобы не потерять равновесие, Страйк неуклюже наклонился за коробкой с треснувшим шоколадным ежом, и только тогда девица из компании молодняка заметила металлический стержень на месте правой лодыжки странного пассажира. Страйк это понял по внезапно наступившему затишью и нервному перешептыванию. Под пристальными взглядами доброй половины вагона, кряхтя и покрываясь испариной, он засунул поврежденный сувенир обратно в пакет и раскопал в сумке демона райского парка, а затем, не без примеси злорадства, бросил взгляд на кислые мины подростков и боком протиснулся на свое место у окна. Пролистав больше половины книги в поисках того фрагмента, который ему хотелось перечитать, Страйк в конце концов нашел главу под заголовком «Поимка». Залогом безнаказанности Крида по-прежнему служили его отношения с квартирной хозяйкой Вайолет Купер. Сама Вайолет признается, что на протяжении первых пяти лет его пребывания в доме она даже мысли не допускала, что Дэн... Одинокая и нежная душа, любитель пени и, по всей видимости, гей, может причинить кому-то вред. Однако Криду мало-помалу надоело угождать Вайолет. Это требовало слишком больших усилий. Если раньше он накачивал ее наркотиками, дабы спокойно растолочь в подвале кости или погрузить труп в фургон, то теперь, подсыпая барбитураты ей в джин с апельсиновым соком, Он лишь избавлял себя от ее общества. По отношению к Вайолет он теперь вел себя по-другому. Стал вредным, издевался по поводу и без повода, говорил гадости, высмеивал каждую обмолвку и оплошность. При каждом удобном случае делал из меня дуру, хотя раньше себе такого не позволял». Помню, как-то рассказывала я ему, что мой брат после выхода на пенсию купил себе жилье, небольшой сельский домик, ну, прелесть одним словом, и говорю, видел бы ты его сад и розы и бельведер. А меня обсмеял Денниста, причем с издевками, и все из-за моей оговорки. Я, видите ли, сказала «бельведель». А он мне слов его никогда не забуду, ни вякой чего выговорить не способна, выставляешь себя тупицей. Как ножом по сердцу полоснул. Эту гнусную сторону его натуры я прежде не замечала. Ну, знала, конечно, что он больно умный. Каждый день кроссворды из «Таймс» разгадывал. щёлкал как орешки, все вопросы в телевикторинах, которые мы вместе смотрели. Но передо мной никогда раньше не заносился. А как-то вечером вдруг завел речь о моем завещании. Допытывался, кому я собираюсь дом отписать. Подводил к тому, чтобы все на него оформила. Даже как-то неприятно стало. Я ж не старуха была, в гроб ложиться не собиралась. Сменила я тему. А он через пару дней опять за свое. Тогда я и говорю, послушай, Деннис, как, по-твоему, я должна понимать эти разговоры? Как будто я уже одной ногой в могиле? «У меня такое чувство, что ты задумал меня порешить». Тут он взвился и говорит, мол, ты-то хорошо устроилась, но я, дескать, гол как сокол, а вдруг мои наследнички, если что, вышвырнут его на улицу. И с этими словами с глаз долой. Потом, конечно, все устаканилось, но неприятный осадок остался. Со стороны Крида уговорить Вайолет изменить завещание, а потом ее прикончить, было бы верхом безрассудства. Столь явный мотив убийства обязательно привел бы полицию к нему в подвал, где он прятал останки и вещи по меньшей мере пяти жертв. Однако к этому времени самонадеянность Крида и ощущение неуязвимости уже не знали границ. Запасы таблеток стали пополняться в небывалых объемах, что вынуждало Крида выходить на других уличных наркодилеров. Как следствие, его лицо становилось более узнаваемым. Одного из таких наркоторговцев звали Майкл Клит. Он продавал барбитураты, похищаемые с помощью приятеля, работника фармацевтической компании. Позже Клид заключил сделку со следствием в обмен на дачу свидетельских показаний против убийцы. По его словам, Крид интересовался, где можно раздобыть рецептурные бланки. Полиция выдвигала версию, что, по задумке Крида, поддельный рецепт, выписанный на имя Вайолет, сможет объяснить, каким образом к ней попали те самые вещества, которые должны были стать для нее смертельными. Несмотря на выпитый кофе, у Страйка опять слипались глаза. Через пару минут голова его склонилась на бок, а книга выскользнула из ослабевших рук. Когда он снова проснулся, небо за окном окрасилось кораллово-розовые тона, смешливый молодняк испарился, а до конечной станции Трура оставалось десять минут. Весь на нервах, не имея никакого желания участвовать в родственном застолье, Он предпочел бы вернуться к себе в мансарду, чтобы принять душ и хоть немного успокоиться. Но, увидев на перроне Дэйва Полварта, Страйк воспрянул духом. Правда, из вагона он выбирался с трудом под тихий перестук шоколадных ежей и сделал себе засечку на память битого всучить люку. — Ты в порядке, Диди? — — спросил Полвард после того, как они, обменявшись рукопожатиями, похлопали друг друга по спине, поскольку болтавшийся в руке страйка пакет из супермаркета не давал им обняться. — Спасибо, что встретил, живец. Я твой должник. До Сент-Моза они доехали на Дастере Полварда, обсуждая планы на предстоящий день. Полвард со всем семейством и Керенса из Макмиллана — были в числе приглашенных на ритуал развеивания праха джон Только развеивать ничего не будем, — сказал Полвард, проезжая по проселочным дорогам, когда солнце уже пылало на горизонте раскаленным угольком. — Скорее отправим в плавание. — Это как? — Люси притаранила типа урночку, — объяснил Полвард, — из ваты и глины, чтобы в воде растворялась Вчера мне показывала. С виду, как цветок. Внутрь засыпаешь прах и пускаешь по воде. Она на волнах покачается, размокнет и исчезнет. Неплохо придумано, — сказал Страйк. А заодно избавляет от всяких казусов, — добавил прагматичный Полвард. Помнишь Яна Рестарика из нашей школы? Его дед завещал развеять свой прах тут же, в Корнуоле, с мыса Лэнс-Энд так эти пьяные дебилоиды вскрыли урну против ветра и наглотались дедово праха. Рестерик рассказывал, он потом целую неделю просморкаться не мог. Засмеявшись, Страйк почувствовал, как в кармане вибрирует телефон. Он надеялся получить от Робин хорошие новости насчет Бетти Фуллер. Вместо этого он увидел сообщение с неизвестного номера. «Я так ненавидела тебя потому, что очень сильно любила» и никогда не переставала любить, в отличие от тебя. Твоя любовь истрепалась, ее истрепала я. Полвард болтал без умолку но Страйк все пропускал мимо ушей. Перечитав текст несколько раз, он слегка нахмурился, засунул телефон обратно в карман и переключился на байки, которые травил его друг. В доме Теда после радостных приветствий дяди, Люси и Джека Все по очереди заключили страйка в объятия. Борясь с усталостью, он терпеливо участвовал в семейной идиллии, хотя и знал, что лечь спать в гостиной ему не светит, пока все не разойдутся. На ужин Люси подала спагетти, а за столом суетилась, дергала замечаниями люка, который то и дело пинал Адама, или ковыряла вилкой у себя в тарелке, чтобы только не расплакаться. «Так непривычно, правда?» В полголоса заговорила она с братом, когда после ужина Грэг предложил мальчишкам вместе убрать со стола. «Мы с тобой здесь, а ее нет!» Не содерживаясь на этой мысли, Люси продолжила. «Развеять прах мы решили утром, пока море спокойно а потом вернемся домой на пасхальный обед». «Отличный план», — сказал Страйк. «Он знал?» с каким трепетом Люси подходят к любым приготовлениям, стремясь, чтобы все прошло как по маслу. Она с гордостью продемонстрировала брату, стилизованную под белый лотос урну. Заботами Теда прах Джон уже лежал внутри. Выглядит обалденно. Джон была бы довольна, — сказал он, хотя вовсе не был в этом уверен. Еще я купила розовые розы. Мы спустим их на воду. При этих словах Люси разрыдалась. Приятное дополнение. Страйк подавил зевок. Больше всего ему хотелось принять душ и завалиться спать. «Спасибо за такую четкую организацию, Люс. Кстати, я привез парням пасхальные сувениры. Куда их девать?» «Можем отнести на кухню. А для Рос и ты что-нибудь привез?» «Это кто?» — Дочки Дэйва и Пенни, завтра они тоже придут. — Да чтоб их! Чего-то я не подумал. — Как же так, Стик? — с упреком сказала Люси. — Они ведь твои крестницы, правда? — Ничего подобного. Страйк старался говорить без желчи. — Но так и быть хорошо. С утра пораньше заскочу в магазин. Оставшись, наконец, в одиночестве, он прислонил протез к кофейному столику и устроился на диване, с которым за последний год неохотно, но все-таки свыкся, а потом снова проверил телефон. К счастью, с неизвестного номера ему больше никто не писал, поэтому страйк окончательно вымотанный мгновенно отрубился. Однако ближе к четырем утра все же раздался звонок. Выдернутый из глубокого сна, Страйк нащупал телефон и, взглянув на время, поднес аппарат к уху. Алло! Трубки молчали, хотя на другом конце явно слышалось чье-то дыхание. Кто это? Страйк не особо надеялся на ответ. Блюи! Послышался едва различимый шепот. Это я! Четыре часа утра, Шарлотта! «Я знаю», — прошептала она, а потом то ли хохотнула, то ли всхлипнула. Голос ее звучал странно, в нем слышалась какая-то маниакальность. Страйк, лежа всего в десятки ярдов от тетушкиного праха, уставился в темный потолок. «Ты сейчас где?» «В аду». «Шарлотта». Она бросила трубку. Страйк слышал зловещие удары своего сердца, словно летавры из глубин пещеры. Его пронзали раскаленные до красна иглы паники и страха. Когда же он сможет, наконец, выдохнуть? Разве он еще недостаточно поплатился? Недостаточно отдал, недостаточно пожертвовал, недостаточно любил? В темноте этой гостиной, с декоративными тарелками и сухоцветами, Присутствие Джоан ощущалось совсем рядом, даже ближе, чем ее прах в этом нелепом белом лотосе, который, подпрыгивая на волнах необъятного моря, будет смотреться жалко и убого, как выброшенная бумажная тарелка. И Страйк, лежа на этом диване, как будто услышал ее последние слова. «Ты хороший человек, помогаешь другим. Я тобой горжусь». Шарлотта позвонила ему с того же неизвестного номера, с которого ранее прислала СМС. Мобилизовав свой изможденный разум, Страйк прокручивал все известные факты, которые сводились к следующему. В прошлом Шарлотта уже пыталась наложить на себя руки. У нее имелись муж и дети. Не так давно она проходила курс реабилитации психиатрической лечебницы. Несколько недель назад детектив твердо решил связаться с ее мужем, если она продолжит бомбардировать его суицидальными сообщениями, но в четыре часа утра, да еще на Пасху, банковский служащий Джейга Росс вряд ли окажется на рабочем месте. Страйк размышлял, проявит ли он жестокосердие, проигнорировав ее последний звонок, или же окажет ей тем самым добрую услугу, но если не ответит, как ему потом принять известие о ее передозе? Выждав долгие десять минут в надежде, что она снова наберет его номер, Страйк принял сидячее положение, чтобы отправить ей смс-ку. «Я сейчас в Корнуоле. Скончалась моя тетя. По-моему, тебе нужна помощь, но я не тот, кто может тебе ее предложить». Если рядом с тобой никого нет, ты должна с кем-нибудь связаться и рассказать о своем состоянии. Беда только в том, что они с Шарлоттой знали друг друга как облупленные. Поэтому у Страйка не было сомнений, что его выдержанный в умеренных тонах ответ покажется Шарлотте слишком робким и неискренним. Она давно уяснила, какая то его частица стиснутая добровольным воздержанием, но неискорененная, тянется к ней, особенно в случае таких крайностей, и не только потому, что в течение многих лет он был в ответе за ее душевный покой, но еще и потому, что он не мог забыть, как в самую тяжелую пору его жизни она примчалась к нему в госпиталь, где он валялся после ампутации и не понимал, как дальше жить. Он отчетливо помнил, как она, самая красивая женщина из всех, что ему встречались, появилась в дверях его палаты, подошла к нему и без единого слова поцеловала в губы. Именно тогда что-то щелкнуло, и Страйк понял, что жизнь продолжается, что будут еще восхитительные моменты красоты и удовольствия, что он больше не одинок и что женщине, которую он не может выбросить из головы, Все равно, есть у него нога или нет. Сидя в темноте и содрогаясь от несвойственного ему озноба, Страйк набрал еще два слова. «Все образуется» и отправил сообщение. Потом он лег и стал ждать, когда телефон завибрирует снова, но тот молчал. И Страйк в конце концов провалился в сон. Проснулся он как и следовало ожидать от топота, ворвавшегося в гостиную люка. Когда топот перекочевал в кухню, Страйк потянулся за телефоном. От Шарлоты пришло еще два сообщения, одно за час до его пробуждения, другое — полчаса спустя. — Блюй, мои соболезнования, это ведь та самая тетушка, с которой ты меня знакомил? И второе после того, как от Страйка не пришло ответа. — Разве я порочна? Джейга говорит, что да. Раньше я думала, что это неправда, ведь ты меня любил. Как минимум, она еще жива. У него крутило нутро. Страйк сел и закрепил протез, отгоняя от себя мысли о Шарлотте. Завтрак прошел в напряжении. Стол, заставленный пасхальными яйцами и сластями, будто сошел с мультяшного экрана. За едой... Страйк держал тарелку на коленях. Только после того, как Люси вручила им с по шоколадному сувениру, детектив сообразил, что для сестрицы он ничего не подготовил. Зато перед мальчишками выстроились целые пирамиды, так и норовившие рухнуть в разные стороны. — А зачем на Пасху ешь? — спросил Адам Страйк, одержа в руках его подарок. «Пасха ведь по весне, правда?» С другого конца стола отозвался Тед. «Зверюшки просыпаются после зимней спячки». «Мне поломанный достался!» Ныл Люк, встряхивая коробку. «Не повезло», — сказал Страйк, и люси метнула на него злой взгляд. В то утро она была как на иголках, беспрерывно отчитывала сыновей не отлипавших от телефонов за общим столом, буравила взглядом Страйка, когда тот просматривал входящие сообщения, постоянно проверяла, не портится ли за окном погода. Под благовидным предлогом покупки пасхальных яиц для дочерей Дейва Страйк, улизнув из дому, не сделал и десяти шагов по крутому спуску, но уже приготовил сигарету и тут же встретил подъехавшего на своем дастере Полварта со всем семейством. Когда Страйк полголоса изложил Дэйву цель своего похода, тот не сдержался. «Обойдутся! У них дома шоколад завались! На год вперед хватит! Забей!» В одиннадцать часов после того, как баранью ногу поставили в духовку и включили таймер, После того, как Люку в сотый раз объяснили, что нет, он не возьмет на лодку свой айпад, и после того, как младшей дочери Полвартов приспичила в туалет, она отказалась зайти в уборную перед выходом, хоть и предлагали, но стоило отъехать, как ей, конечно же, сразу понадобилось. Все наконец-то добрались до гавани, где уже поджидала медсестра Керенса, и вместе загрузились в старую парусную шлюпку Теда. Джоанет. Некогда надежный компаньон своему дяде, Страйк больше не мог удерживать необходимые для обращения с парусами и штурвалом равновесия. Его усадили вместе с женщинами и детьми, но шум бьющегося о парусину ветра избавил Страйка от необходимости поддерживать беседу. Тед выкрикивал команды Полварту и Джеку. «Люк!» Грыз шоколад, щурясь на холодном ветру. Дочери Полворта жались к матери, обхватившей их обеими руками. Люси, держа на коленях приплюснутую белую урну, уже заливалась слезами. Сидевшая с ней рядом Керенца прижимала к себе букет темно-розовых роз, неплотно завернутых в целлофан. А Грег с Полвортом то и дело покрикивали на детей, чтобы те не подставляли головы под гик и... И лодка с грехом пополам обогнула мыс, спарящим над землей замком святого Модеза. Рисунок на поверхности моря непрерывно менялся, примеряя разнообразные узоры. От покрытого рябью серо-зеленого ковра до искрящейся хрустальным блеском вуали. Висевший в воздухе острый аромат озона казался страйку таким же родным и умиротворяющим, как запах пива, Но стоило ему втайне порадоваться, что Джон выбрала место могилы именно такую возможность, как в его нагрудном кармане завибрировал телефон. Не устояв перед искушением узнать, что еще настрочила ему Шарлотта, кто же еще, Страйк вытащил мобильный и прочел. «Я думала, ты вернешься. Я думала, ты не дашь мне выйти за него». «Я думала, ты не позволишь мне этого сделать». Он опустил телефон в карман. У наблюдавшего за ним люка, как показалось Страйку, возник вопрос, почему дяде Корморану можно сидеть в телефоне, а ему запретили взять айпад. Но под взглядом дяди мальчишка, похоже, передумал спрашивать и снова набил рот шоколадом. Когда Тед, развернув лодку против ветра, медленно остановил ее ход, все присутствующие, даже люк, оцепенели под хлопанье паруса на ветру. Замок святого Модеза издалека казался не больше детского песчаного замка. Керенца раздала розы по одной каждому, а остаток букета своими вечно загорелыми руками обхватил тэд. Никто не взял слова для прощальной речи Но от этого события не утратило своей впечатляющей значимости. Под яростное хлопанье парусов Тед перегнулся через борт и осторожно опустил урну на воду, тихо проговорив слова прощания, после чего это вместилище, поначалу видевшееся страйку верхом пошлости и безвкусицы, изящно и смело закачалось на волнах благодаря своей миниатюрности — Это зрелище обрело в глазах детектива трогательный и удивительно благородный смысл. Ждать пришлось недолго. Последние земные останки Джоун, Нанка Роу, растворились в морской воде, и только отправленные следом розы обозначали место прощания. На пути к берегу Страйк приобнял Люси, которая положила голову ему на плечо. Под впечатлением от вида исчезающей вдали урны Розвин, старшая дочь Полварта, горько заплакала, а потом продолжала лить слезы ради самого процесса оплакивания и ради материнского внимания. Страйк наблюдал за урной, пока белая точка не скрылась из виду, а потом перевел взгляд на берег и поймал себя на размышлениях о бараней ноге, которые подадут к обеду. Когда он вступил на твердую почву, снова завибрировал его телефон. полвард с Тедом привязывали лодку, а Страйк тем временем, запалив сигарету, на пару шагов отдалился от остальных и прочел новое сообщение. «Я хочу умереть. Если честно, люди постоянно лгут. Все, кого я знаю, пропитаны враньем, пусть бы не притворялись». Прогуляясь до дому пешком... — предупредил он Люси. — Ты не успеешь, — тут же сказала она. — Обед будет готов к условленному часу. — У меня потребность. Страйк поднял сигарету перед ее хмурым лицом. — Встретимся на месте. — Составить тебе компанию, диди? — спросил повар. — Пенни сама довезет, девчонок? — Не, братан, спасибо, все в норме, — ответил Страйк. Нужно по работе извякнуть, — добавил он шепотом, чтобы люси не услышала. После этих слов он опять почувствовал вибрацию мобильного. — До свидания, корм! — веснущатое лицо Керенцы съело добротой, как никогда прежде. — Я не смогу с вами пообедать! — Отлично! — брякнул Страйк. — То есть простите, Керенцы, я не то хотел сказать. Спасибо, что пришли! «Джон, вас очень любила!» Все разъехались, и после того, как Керенце последний села в свой мини-купер, Страйк достал мобильный. «Помни, я любила тебя. Прощай, Блюи!» Крестик поцелуй. Страйк набрал ее номер. После нескольких гудков звонок переключился на голосовую почту. «Шарлотта, это я!» — проговорил Страйк буду звонить пока ты не возьмешь трубку он разорвал соединение опять позвонил и вновь звонок переключился на голосовую почту тревога гнала страйка вперед на улицах сбегающих гавани было пустынно небось каждый второй сейчас сидит дома за пасхальным обедом страйк снова и снова набирал номер шарлотты но та не отвечала вокруг его черепа сжимался металлический обруч Шея одеревенела от напряжения, чувства ежесекундно раскачивались маятником, от ярости до обиды, от разочарования до страха. В искусстве манипуляции ей не было равных. При этом дважды наложив на себя руки, она чудом избежала смерти. Если она уже мертва, ждать ответа на звонок было бессмысленно. В замке Крой, которым владели многие поколения семьи ее мужа, Наверняка имелась коллекция охотничьих ружей, а в клинике обязательно найдутся сильнодействующие препараты, которые она могла бы накопить и припрятать. Возможно, она даже прихватила туда лезвие бритвы, тем более что этот способ она уже испытала во время одной из самых ожесточенных ссор со страйком. После очередной попытки дозвониться до Шарлотты, он остановился на пристани, и, облокотившись на перилы, стал вглядываться в беспощадное море, которое своим размеренным движением, накатывающих на берег волн, не приносило никакого успокоения. Вспоминая, как отчаянно джон цеплялась за жизнь, Страйк в тревоге за Шарлотту злился, что та не в грош не ставит свою. И тут у него зазвонил телефон. — Где ты, мать твою? — он почти кричал. «Блюи!» — судя по голосу, она либо напилась, либо обкурилась. «Где ты находишься?» «Я же говорила!» — бормотала она. «Блюи, ты забыл!» «Шарлотта, где ты?» «Я же говорила!» «Симонс!» — прихрамывая, Страйк метнулся в ту сторону, где расстался с роднёй, где стояла старая телефонная будка, а свободной рукой уже отсчитывал монеты. — Ты в палате? Где ты? В будке стоял стойкий запах мочи с примесью табака и грязи, нанесённой сотнями подошв. — Я вижу небо. Блюй, и я так. Дальше шло что-то нечленораздельное. Страйк слышал её слабое дыхание. «Городское справочное бюро слушает», — задорно ответили в трубке, которую детектив держал в левой руке. «Симонс Хаус, психиатрическая клиника в Кенте». «Вас соединить?» «Да, пожалуйста». шарлота ты еще здесь? Поговори со мной, где ты?» Но она не отвечала. Дыхание ее стало шумным и каким-то гортанным. «Симонс Хаус», — бодро ответила женщина в другое бодро ответила женщина в другое ухо Страйка у вас числится пациентка по имени Шарлотта росс прошу прощения сэр сказал администратор мы не уполномочен разглашать у нее передоз она только что звонила мне из вашего учреждения повторяя у нее передоз надо ее найти возможно она где то на территории у вас там есть куда выйти сэр могу я узнать — Проверьте, где сейчас находится пациентка Шарлотта Рос. Прямо сейчас. Я держу с ней связь по другой линии. Повторяю вам, у нее передозировка. Страйк услышал, как женщина дает кому-то распоряжение. — Миссис росс первый этаж, просто убедитесь. В таксофонной трубке снова раздался тот же голос, по-прежнему бодрый, как того требовала профессия, но теперь уже с нотками тревоги. «Сэр, с какого номера звонит миссис Росс? У наших пациентов нет доступа к телефонам». «А она где-то раздобыла и трубку», — настаивал Страйк. «И чертова кучу таблеток!» Где-то на заднем фоне послышались крики, затем громкие шаги. Он хотел затолкать в прорезь таксофона еще одну монетку, но та выскользнула на пол. «Да мать твою!» «Сэр, попрошу вас не разговаривать со мной в таком тоне». «Это я не вам, у меня тот Линия оборвалась. Дыхание Шарлотты едва долетало до слуха Страйка. Он загрузил в таксофон всю мелочь, какую только выудил из карманов, и снова набрал справочную. Через минуту он услышал все тот же голос дежурного администратора. «Симмонс Хаус!» «Нашли ее?» Звонок оборвался. «Ее нашли?» «Извините, но я не неуполномочена сообщать», — сказала в конец запуганная женщина. «Она раздобыла мобильный и наглоталась таблеток. И все это во время твоего дежурства!» — взвился Страйк. «Так что ты уж будь любезно, сообщи мне, жива она или...» «Сэр, я буду вам очень признательна, если вы перестанете на меня кричать!» Но тут в трубке своего мобильника, прижатого к другому уху, Страйк услышал отдаленные мужские голоса. Он решил, что поиск не ускорится, если прервать этот звонок и набрать ее повторно. Ведь ни одного из предыдущих вызовов шарлота не слышала. Наверное, перевела телефон в беззвучный режим. «Она здесь!» — заорал он в трубку. А женщина на линии таксофона взвизнула от испуга. «Идите сюда! На мой голос! Она здесь!» Страйк продолжал голосить в трубку, хоть и понимал, что на том конце его вряд ли кто-нибудь расслышит. По шелесту и треску веток он догадался. Шарлотта лежит в каких-то зарослях на территории лечебницы. Через некоторое время Страйк услышал мужской окрик. «Черт! Она здесь! Она здесь! Вот вляпались! Вызывай неотложку!» «Сэр!» — опомнившись от потрясения, произнесла женщина из таксофонной трубки, когда Страйк перестал кричать. «Могу я узнать ваше имя?» Но детектив тут же повесил трубку. Сквозь грохот сдачи, падающий в лоток для монет, он продолжал слушать переговоры двух санитаров, нашедших Шарлотту. Один из них выкрикивал подробности ее передозировки диспетчеру скорой, а другой безостановочно звал Шарлотту по имени, но потом кто-то из них, заметив сохраняющийся на ее мобильном вызов, дал отбой.